Тот вечер Вилкинсон покинул свой кабинет довольно поздно. Вся эта шумиха в прессе по поводу русских заставила конгрессменов довольно нервно реагировать на изменения настроений избирателей. Причем большинство из них были довольно адекватными людьми и прекрасно понимали, что подобное обострение отношений – Даже если поверить в то, что писанина бульварной прессы правда, во что, в общем-то, никто из серьезных людей не верил, никому не на пользу. И Содружеству в частности. Но, черт возьми, какие тут могут быть интересы Содружества, если избиратель взвинчен, а у Третьей Конгресса и Сената выборы на носу? Вот пройдут выборы, тогда и будем разбираться спокойно». Поэтому всю последнюю неделю Вилкинсона то и дело таскали, то в Конгресс, то в Сенат, где мучили совершенно идиотскими вопросами, предназначенными для того, чтобы дать понять избирателю, будто его сенатор или конгрессмен, точно так же, как и он, озабочены ситуацией и держат, так сказать, руку на пульсе. Поэтому с основной работой приходилось разбираться по возвращении». Ну и засиживался. Когда подлетал к своему дому, он обнаружил на лужайке полицейский глидер, помаргивающий проблесковыми маячками. Едва Вилкинсон выбрался из-за своего глидера, перед ним нарисовался здоровенный дитина в сером плаще и костюме. — Мистер Вилкинсон? — Да. Можно узнать, в чем дело. — Лейтенант Шкловский, вы не могли бы пройти в дом? — «Да, конечно!» — Вилкинсон усмехнулся. «Когда я покидал кабинет, как раз собирался это сделать. Но все-таки в чем дело?» «Сейчас, сэр!» — отозвался лейтенант. «Прошу!» И он распахнул перед Вилкинсоном дверь его дома. В гостиной царил легкий полумрак из-за опущенных штор и горящего в дальнем углу торшера. На самой середине ковра, настоящий персидский, с земли, покойная Эмили им так гордилась, лежал труп какого-то мужчины. Вилкинсон удивленно покачал головой. Интересно, как он мог сюда забраться? Его коттедж находился под охраной полиции, причем в случае попытки проникновения и выдачи тревожного сигнала на пульт дежурного – «Тот, согласно должностной инструкции, должен был немедленно передать сигнал оперативному дежурному по бюро, и здесь в течение пяти минут должны были появиться его люди. И почему, кстати, их до сих пор нет?» Вилкинсон огляделся. Но лейтенант по-своему истолковал его движение. «Нет, сэр, он был один. Вы установили личность». «Да, полковник Крамаренко, военный атташе российского посольства». Вилкинсон удивленно покачал головой. «Ну, такой несусветной глупости он от русских не ожидал. В самый разгар антирусской истерии решиться на столь идиотский шаг. Да и к тому же, что они собирались здесь найти?» «И личность, и мотив известны, сэр», — продолжал между тем лейтенант. «Он собирался убить вас, сэр!» «Меня?» – ошеломленно переспросил Вилкинсон. «Да, сэр!» – серьезно кивнул лейтенант. «И знаете, что самое странное?» Он сделал короткую паузу и, поднимая лучевик, пояснил. «Ему ведь это удалось!» На следующий день все, даже самые солидные сетевые издания, вышли с оршинными заголовками – на все лады склоняющими только одну мысль — русские вконец обнаглели. Майкл Макнамара сидел в своем кабинете и смотрел один из голоканалов, когда секретарь доложил, что к нему мистер Шеек. Это могло означать только одно. Майкл выключил монитор и, встав из-за стола, двинулся навстречу посетителю. Шейк, как всегда, почти незаметно проскользнул внутрь кабинета и замер на границе света, льющегося из располяризованных окон и тени. «Что?» — коротко спросил Майкл. Шейк сделал жест пальцами. «Понятно. Готовь корабль, мне нужно еще два-три дня, и потом стартуем». Шейк нахмурился. Проявлять какие-то эмоции он позволял себе только в присутствии Майкла и вновь сделал жест пальцами. «Шейк!» – терпеливо сказал Майк. «Я понял, что учитель настаивает на немедленной встрече. Но мне нужно еще два дня, иначе здесь все пойдет в разнос. Ты же сам видишь, как сейчас уплотнилось время. Два дня, и мы тронемся, обещаю». Шейк мгновение помедлил, а затем нехотя кивнул и выскользнул из кабинета. Майкл подошел к окну и вгляделся в Нью-Вашингтон. Сегодня этот вид его как-то не особо завораживал. Ну, как гроссмейстер смотрит на шахматную доску с расставленными там фигурами для простейшей задачи уровня перворазрядника. Основа демократии – общественное мнение. О нем говорят, им козыряют, его приводят в качестве последнего довода, самого веского аргумента. Глупцы. Они что, не знают, что общественное мнение формируемо? Причем то, в какую сторону оно склонится, никак не зависит от того, на чьей стороне истина, а только от того, кто более искусный манипулятор». Да, когда манипуляторов много, и они приблизительно равны по силам и возможностям, какое-то время усредненный результат может быть близок к реальному положению дел. Но как только приходит настоящий мастер... А ведь денег на это нужно не так уж много, потому что покупаются только самые горлопанистые и продажные. Звезд первой величины купить почти невозможно... Ни политиков, ни политологов, ни журналистов. У них и так много денег, и они слишком дорожат своей репутацией. Зато их можно попросить, нет, не соврать, а так, слегка изменить акценты. Какие-то усилить, а какие-то, наоборот, затушевать. Слегка развернуть, так сказать, авторский взгляд на освещаемую проблему. И они, как правило, не отказывают, ведь на них никто не оказывает давления. Вот этого-то они, ой, как не любят. Нет, их всего лишь просят, а иногда даже слегка намекают. И они соглашаются. Кто из благодарности, ну, случалось кому-то оказывать другому человеку какие-либо небольшие услуги, причем сам он ни о чем не напоминает, Боже упаси! Кто из желания потрафить влиятельному человеку? Ну, так устроен мир, что поделаешь. Кто с надеждой потом получить доступ к эксклюзивной информации? Короче, кто из-за чего? Тем более, что ничего особенного не требуется. Чуть-чуть слегка, там слегка, здесь слегка, а тут уже чуть побольше. И все это на фоне рева по-настоящему продажных – которым, в общем-то, не так важно, что говорить и на кого наезжать, лишь бы платили. И в сумме, о, как это важно, уметь просчитать сумму, очень немногие способны на это, но именно они и есть настоящие властелины человечества. Получается уже то, что нужно. Причем многие из согласившихся узрев сумму, могут прийти в ужас, начать лепетать, что они где не хотели, что их не совсем так поняли. Но уже поздно, ибо сумма с каждым днем растет. Майкл криво усмехнулся. Что ж, ситуация приближалась к логическому завершению. Все, как он и хотел. Осталось только чуть-чуть подтолкнуть ситуацию с другой стороны. А такая возможность у него, слава учителю и его соратникам, имелась. Он вернулся к столу и, нажав на клавишу коммуникатора, вызвал секретаря. «Соедините меня с сектором С». Спустя пару мгновений из динамика послышался голос дежурного оператора. «Слушаю, сэр». «Подготовьте мне закрытый канал с адресом 112 43 225 674,99. Да, сэр, немедленно. Ну что ж, вот и последний штрих. Пожалуй, он переборщил с этими двумя днями. Они с шеиком вполне могут вылететь и завтра вечером. Когда Сандерс опомнился, он обнаружил себя на руках, вернее, в руках полубоя. Касьян, хрипло прошептал он. «Я понимаю, Дик», — тихо ответил полубой. «Касьян, ты не понимаешь!» «Это сука! Он...» Ричард задохнулся, а потом не выдержал и грязно выругался. Сначала на испанском, а потом и на русском. Все в рубке молча смотрели на него. «Я должен лететь на Нью-Вашингтон! Я должен достать его!» «Дик, остынь!» Касьян чуть сжал свои ручищи. «Касьян, я должен!» «Дик, остынь!» Эхом отозвалась с экрана Абигайль. «Ну как вы не понимаете?» Начал Сандерс. «Это ты не понимаешь!» Рявкнул вдруг полубой. «Ты что, забыл, куда мы направляемся?» «Забыл, кто всему первопричина!» «И, кстати...» «Вполне может оказаться, что твой Макнамара тоже там. Ты что, не помнишь, что перед самым отлетом сработала и твоя вторая закладка? Ты же сам считал, что это сигнал вызова на контакт. И где ему тогда быть, как не там? Дурень ты этакий!» Эта речь произвела на Сандерса впечатление холодного душа. «А ведь ты прав, Касьян!» — с тихой яростью произнес он. «Ты чертовски прав!» — Ага, — кивнул полубой, — только вот с таким настроением я тебя туда не пущу. И не надейся. Это только в дешевых боевиках ненависть сил добавляет и к победе ведет. А в настоящей схватке скорее к могиле. Так что давай приходи в себя и марш в тренажерный зал. А то так и останешься на борту, понятно? Когда полубой увел Сандерса из рубки, Небогатов повернулся к Абигайль. «Мисс Клейн, мы очень благодарны вам за информацию, но как там вообще-то дела?» Абигайль изложила, коротко, ясно, ничего не приукрашивая и не стесняясь в формулировках. Небогатов помрачнел. «Да уж, никогда бы не подумал, что такое возможно. А как вы считаете, какова вероятность того, что в ближайшее время последует акция именно против нового города?» Абигайль задумалась. «Ну, я полагаю, она не слишком велика. Сейчас силы сосредотачиваются для игры с гораздо более серьезным противником». И хотя она не назвала этого противника, все понимающие переглянулись и также помрачнели. «Сэр», — начала между тем Абигайль, «я думаю, что на самом деле все в конечном итоге зависит от вас». Если вы сумеете нейтрализовать Макнамару и его хозяев, то все еще можно исправить Мистер Вилкинсон уже давно предвидел опасность для нашей демократии, да и для человечества в целом, исходящую от Макнамары Именно поэтому он предпринял некие шаги, направленные на его нейтрализацию Причем, как я понимаю, сегодня опасность Макнамары стала очевидно многим но довольно многие его боятся, он слишком силен. Однако, если вам удастся его нейтрализовать, Абигайль покачала головой. Все снова понимающие переглянулись и лица посветлели. Ну, конечно, на мертвого льва потом с большим удовольствием спишут не только то, в чем он действительно был виноват, но и изрядную часть своих собственных ошибок и просчетов как и всегда. А что касается антирусской истерии, продолжала между тем Абигайль, то когда исчезнут источники ее подпитки, причем не столько финансовой, сколько информационной и, скажем так, силовой, то ее будет достаточно просто нейтрализовать, то есть какой-то период охлаждения неизбежен. Если людям очень громко и изо дня в день говорить одно и то же, то даже если потом выяснится, что это ложь, какой-то осадок все равно останется. Так уж устроен простой человек. Всегда считает, пусть ложь, но дыма без огня не бывает. Хотя химики уже давно доказали обратное. Она сдержанно усмехнулась и закончила. Но затем все наладится. Я уверена. «Хорошо, мисс Клейн», — кивнул Небогатов и, повернувшись, приказал. «Я прошу всех на некоторое время покинуть ходовую рубку». Зазнобин и дежурная смена недоуменно уставились на командующего эскадрой. Тот пояснил. Всех, всех! Контроль за пространством пусть возьмет на себя Садко, а мне вызовите полубоя. Нам с ним необходимо сообщить мисс Клейн кое-какую конфиденциальную информацию». Поэтому прошу простить. Когда в рубке из всех находившихся в ней десятью минутами ранее остались только двое, Небогатов снова повернулся к экрану и начал. Как я понимаю, мисс Клейн, сейчас для вас появится на Нью-Вашингтоне чистое самоубийство. Но мы готовы немного компенсировать вам такую ограниченность возможностей тем, что свяжем вас с людьми на Новом Петербурге, С ними имел контакт мистер Вилкинсон. Абигайль благодарно кивнула. «Спасибо, я так и поняла. И, честно говоря, сама собиралась просить вас об этом. Я думаю, что стоит немного подготовиться к тому моменту, когда Майкл Макнамара уже не будет загрязнять наш горизонт». «Вот и отлично!» — усмехнулся вошедший полубой. «Тогда вашего контактера зовут Константин Бергер. Запоминайте адрес коннекта». Когда мисс Клейн отключила связь, Небогатов еще некоторое время сидел, задумчиво глядя на потухший экран, так что полубой даже шутливо пихнул его кулаком в плечо. «Ты че это, Кирюха, никак влюбился? Смотри, вот я Верочке нажалуюсь!» «Дурак ты, Касьян!» — хмыкнул Небогатов, расцветая прежней, еще курсантской улыбкой, которую полубой не видел на его губах уже черт знает сколько времени. «Я знаешь, о чем подумал?» «Ну?» «Похоже, я знаю, кто займет место Вилкинсона в бюро, когда у них там все наладится».